Полуобернувшись к управляющему и по-прежнему поглаживая злосчастный канделябр, он громким шепотом спросил. «А что это у вас? Электричество не заведено? Я еще давеча удивился. Такая современная гостиница, и даже газа нет. Свечами номера освещаете?» Француз принялся было объяснять, что со свечами бантоннее, чем с газом а электрическое освещение уже есть в ресторане и к осени непременно появится на этажах. Но Караченцев прервал не относящуюся к делу болтовню сердитым покашливанием. — А как провели вы ночь, Есаул? — возобновил он допрос. — Заехал к боевому товарищу, полковнику Дадашеву. Посидели, поговорили. В гостиницу вернулся на рассвете и сразу завалился спать. Да — Да-да. Вставил Эраст Петрович. Ночной портье сказал мне, что вы вернулись уж за светло. Еще послали его за бутылкой сельтерской. Верно. Честно говоря, выпил лишнего, горло пересохло. Я всегда рано встаю, а тут, как на грех, проспал, сунулся с докладом к генералу. Лукич говорит, не вставали еще? Я подумал: Видно, заработался вчера Михаил Дмитрич? Потом в полдевятого уже говорю, идем, Лукич, будить, а то осерчает. Да и не похоже на него. Входим сюда. А он раскинулся вот этак вот. Гукмасов откинул голову назад, зажмурил глаза и приоткрыл рот. И уже холодный. Вызвали врача, депешу в корпус послали. «Тут-то вы меня, Эраст Петровичи, видели. Извините, что не поприветствовал старого товарища. Сами понимаете, не до того было». Вместо того, чтобы принять извинения, в котором, правду сказать, при подобных обстоятельствах и нужды никакой не было, Эраст Петрович чуть склонил голову на бок и, заложив руки за спину, сказал, «А вот мне в здешней ресторации рассказали, будто вчера... Некая дама пела для его высокопревосходительства и якобы даже сидела за вашим столом. Кажется, известная на Москве особа. Если не ошибаюсь, Вандой зовут. И вроде бы вы все, включая и генерала, уехали с ней. — Да, была какая-то певичка, — сухо ответил ясаул Подвезли ее и высадили, а сами дальше поехали. — Куда подвезли? В Англию? Столешников? Проявил удивительную осведомленность коллежский асессор. Мне сказали, госпожа Ванда именно там квартирует. Гукмасов сдвинул грозные брови, и голос его стал сухим чуть ли не доскрежето. Я Москву плохо знаю. Тут недалеко. В пять минут докатили. Фандорин покивал и, очевидно, утратил интерес к Исаулу. Заметил возле кровати дверцу стенного сейфа. Подошел, повернул ручку, и дверца открылась. «Что там, пуст?» — спросил обер оберполицмейстер. Раст Петрович кивнул. «Так точно, ваше превосходительство! Вон и ключ торчит!» «Что ж», — тряхнул рыжей головой караченцев, «бумаги какие найдем под сургуч». «Там разберемся, что родственникам пойдет, что в министерство, а что и самому государю. Вы, профессор, вызывайте помощников и займитесь бальзамированием». «Как? Прямо здесь?» – возмутился Велинг. «Бальзамировать это вам, господин генерал, не капусту квасить?» «А вы хотите, чтобы я тело через весь город к вам в академию перевозил? Выгляньте в окно, там яблоко упасть негде».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 И уж тем более не сунулся бы, как он утверждает, с докладом к Соболеву, предварительно не приведя себя в порядок. Лжет, Есаул, это ясно. Но дело, ваше превосходительство, Евгений Осипович, перебил его генерал, слушавший с чрезвычайным вниманием. Дело, Евгений Осипович, с учтивым поклоном продолжил Фандорин, еще серьезнее, чем я думал.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 и чуть позже я объясню, почему. Но вот загадка, которой вы мне уж точно не разъясните. Если бы Соболев вернулся в номер ночью, да еще после этого сидел за столом и что-то писал, он непременно зажег бы свечи. А вы посмотрите на канделябр. Свечи-то целехоньки. В самом деле... Генерал хлопнул себя по обтянутой Тугимири и тут меляшки. Да вы, Раст Петрович, молодцом! Зато из меня хорош сыщик! Он обезоруживающе улыбнулся. Я ведь по жандармской части определен недавно, раньше по гвардейской кавалерии состоял. Что же, по-вашему, могло произойти? Фандорин сосредоточенно подвигал вверх-вниз собольими бровями. Г Гадать не хочу, однако совершенно ясно, что после ужина Михаил Дмитриевич в номер не заходил, так как к тому времени уже стемнело, а свеч, как мы знаем, он не зажигал. Да, и официанты подтверждают, что Соболев и его свита уехали сразу же после трапезы. В то, что ночной портье человек основательный и очень дорожащий своим местом, Могут лучиться и проглядеть возвращение генерала? Я не верю. Верю, не верю это не аргумент, подзадорил коллежского асессора Евгений Осипович. Вы мне факты давайте. Извольте, улыбнулся Фандорин. После полуночи дверь гостиницы запирается на щеколду. Выйти, если кто пожелает, можно свободно. А если угодно войти, надобно звонить в колокольчик. Вот это уже факт, признал генерал. Но продолжайте. Единственный момент, когда Соболев мог вернуться, это когда наш б -б бравый Есаул отослал пратье за Сельтерской. Однако, как нам известно, это произошло уже на рассвете, то есть никак не раньше четырех часов. Если же верить господину Велингу, а почему мы должны сомневаться в суждении этого почтенного профессора, Соболев к тому времени уже несколько часов был мертв. Каков вывод? Глаза Караченцева блеснули недобрым блеском. Ну и каков же? Гукмасов отослал портье для того, чтобы можно было незаметно внести бездыханное тело Соболева. Подозреваю, что остальные офицеры свиты в это время находились снаружи. — Тогда просить их, мерзавцев, как следует! — взревел обер-полицмейстер так грозно, что услыхали в соседней комнате. Доносившийся оттуда невнятный гул разом стих. — Бесполезно. Они сговорились. Потому и сообщили о смерти с таким опозданием. Готовились. Эраст Петрович дал собеседнику минутку остыть и осознать сказанное, а затем повернул беседу в другое русло. «Что за ванда такая, которую все знают?» «Ну, все не все, а в определенных кругах особо известная. Немочка из Риги. Певица, красавица. Не вполне кокотка, но что-то вроде этого. Этакая дама с камелиями». Караченцев энергично кивнул. «Ход ваших мыслей мне понятен. Это самая ванда нам все и прояснит. Распоряжусь, чтобы ее немедленно вызвали». И генерал решительно двинулся к двери. «Не советовал бы», — сказал ему в спину Фандорин. «Если что и было, с полицией это особо откровенничать не станет. И с офицерами она наверняка в сговоре. Разумеется, ежели вообще причастна к произошедшему. Давайте, Евгений Осипович, я уж сам с ней потолкую. В своем партикулярном качестве, а?» Так где Англия находится? Угол Столешникова и Петровки. Да, тут пять минут. обер смотрел на молодого человека с явным удовольствием. Буду ждать известий, Ираст Петрович. С Богом! И Коллежский ассессор, осененный крестным знамением высокого начальства, вышел.